Глава одиннадцатая. Цветной город. До Зефира мы добрались в полном молчании. Трила не то что не говорила со мной, а даже не оборачивалась на меня и не позволяла приблизиться. Едва я подходил, как она тут же ускоряла шаг, чтобы оказаться впереди. Хрен знает, что у нее в башке творится и чем я ее задел. Но если хочет дуться, ее право. В конце концов, я не напрашивался играть в угадайку. Зато благодаря этому у меня появилась возможность наконец-то повертеть головой, осматривая город, который меня занесло. Когда мы практически бежали к карантинной зоне, такой возможности не было. Там все внимание было сосредоточено на том, чтобы не расквасить себе нос, а какую-нибудь не вовремя подвернувшуюся стену. А посмотреть было на что. На первый взгляд казалось, что мы идем по нешироким переулкам между совершенно одинаковыми зданиями, собранными из бетонных панелей. Да так небрежно, будто никакой внешней отделкой никто не занимался. Все эти здания были точными копиями того, с которого мы наблюдали за битвой мотыльков с Рангоном, и точной же копией того, на крыше которого эта битва происходила. Напрашивался логичный вывод. Наш путь пролегал через точно такой же жилой квартал, которые тут, видимо, строят по типовым планам из типовых материалов. Но вот если бросить короткий взгляд в переулки, которые пересекали наш маршрут под прямым углом, то там можно было заметить много чего интересного. Во-первых, здесь были дороги, по которым ездили вполне себе современные, хоть и неказистые и неуловимо похожие друг на друга машины. Но дороги — это ладно, подумаешь, дороги. Намного более странным было то, что почти везде, где эти дороги показывались в прогалах между идеально ровными рядами домов, они были многоуровневыми. Словно, все это небольшое время мы стрелы шли мимо огромной транспортной развязки, которую зачем-то запихали в самое сердце города. Хотя, почему сразу сердце города? С тем же успехом мы могли находиться на самой его окраине. Вторым удивительным фактом было огромное количество рекламных вывесок. Сейчас днем они были тусклыми, но память услужливо подкинула ночь моего пробуждения в этом мире и яркий неоновый свет, льющийся со всех сторон сразу. Не нужно быть гением, чтобы понимать, ночью в этом городе даже уличный свет не нужен. Вывески и так справляются с этой задачей». При этом интересно было то, что это были не вывески каких-то заведений, хотя, конечно, и они встречались тоже. Первые этажи здешних домов часто были отданы под какие-то заведения. В основном это была реклама, судя по названиям, корпораций. По крайней мере, я точно видел названия «Аромаки» и «Верпен», о которых слышал от Трилы. Кроме вывесок, часто попадались большие экраны, транслирующие то всю ту же рекламу, то какие-то непонятные ролики. Судя по их наполнению, что-то вроде социальной рекламы, направленной в основном на то, чтобы пресекать появление рангонов в городе и беречь его население. Один из роликов был особенно непонятен. Или даже не так. Учитывая полученную от Трилл информацию, он был понятен, но странен. В коротком, на 15 секунд видео показали, как кто-то пересекает световой барьер, после чего экран стремительно потемнел, а когда посветлел снова, в его середине осталась чернота в форме уже виденного умной силуэта беззвучно ревущего рангона. И надпись. Любые субъекты, самовольно проникающие на территорию ноктусов, опасны. Защитите себя и своих близких. Сообщите о случаях нарушения светового периметра, о которых вы знаете. Осталось только выяснить, какие конкретно субъекты действительно могут пересекать этот самый периметр. И что это вообще за периметр? Из контекста уже понятно, что он не выпускает тьму, которая за ним скрывается. Но вот как он мешает за него проникать с этой стороны? Вот в чем вопрос. Как минимум, я видел, как его отключают. Валери, судя по тому, что она же рулила дроном, а этих дронов я у нее видел на стене целую эскадрилью. Но что случится, если этот барьер просто пересечь? По-любому ничего хорошего, но узнавать на своей шкуре что-то не хочется. Несколько раз вдалеке, в промежутках между уровнями эстакад Проглядывали части каких-то высоких, действительно высоких зданий. Не девяти или двенадцати этажек. Я толком не запомнил, с крыш которой мы смотрели на рангона. А огромных небоскребов, этажей так тридцать, а может и больше. Хрен поймешь, когда видишь здания только узкими полосками. Но окончательно меня добили даже не небоскребы. Окончательно я охренел, когда над моей головой с едва уловимым гулом пролетел гигантский пузатый дирижабль. «Настоящий, сука, дирижабль! Огромный, как два футбольных поля!» Он был таким огромным, что даже несмотря на то, что он летел поперек моего движения, я успел соскучиться по солнцу за то время, что дошел от одного края отброшенной им тени до другого. Да, я шел не быстро, потому что трудно идти быстро, задрав голову, чтобы рассмотреть невиданное чудо, но все же. А посмотреть было на что, даже если отбросить тот факт то я, в принципе, до этого момента не видел дирижаблей вживую. Если говорить совсем откровенно, то на дирижабль, как я его себе представлял, это было, похоже, слабо. Но на что-то еще это было, похоже, еще меньше. Огромная черная капля, сплющенная в нижней части, словно лежащая на невидимой плоскости, покрытая солнечными панелями, со стабилизаторами с задней части и несколькими короткими крыльями, на которых крепились сильней вошелящиеся лопастями моторы, Вот что пролетело надо мной. И если это не дирижабль, то, мать его, я не знаю, что это может быть. И это совершенно точно дирижабль. Потому что именно сейчас, после того, как я его увидел, стало понятно, что за причальная башня зефир стала мне пристанищем в этом мире. Это именно что причальная башня для дирижаблей. Помнится мне, я как-то смотрел целый фильм про них, и там специально говорилось о том что одним из недостатков дирижаблей была необходимость строительства для них причальных мачт, потому что посадить куда-то дирижабль физически невозможно из-за его габаритов. А тут? «Ну, тут башня вместо мачты. Так тут и дирижабли какие-то другие. Может, им мачты мало? Поэтому зефир высокий такой, что спускаться по стояку надо. Страшно представить, как же придется подниматься». Оценить масштаб предстоящей работы я смог, когда мы подошли к самой башне. Выходя из нее, я как-то не додумался осмотреть ее снаружи. Меня сразу же привлек световой барьер и клубящаяся за ним тьма. А потом Триила потащила за собой, не дав даже толком оглядеться. Поэтому я с и наверстал это сейчас, встав у подножия башни и задрав голову вверх. Снаружи зефир напоминал маяк. Даже домик маленький у подножия был. Тот самый, через который мы вышли на улицу час назад. От него вверх уходил бетонный серый цилиндр самой башни, слегка уменьшающийся в диаметре по мере подъема. Если я правильно понимаю, то логово-просвет... В смысле, наше логово... В смысле, и мое тоже логово находится практически на самом верху, практически под круглой, увенчанной острым металлическим шпилем молниеотвода крышей. От верхушки башни в разные стороны тянулись пучки проводов и кабелей, уходя куда-то за крышей окружающих домов. Среди них зефир был самым высоким строением, что неудивительно. Удивительно было другое. Сразу за стенами башни город кончался. Обнесенный столбами светового барьера, он переставал существовать. Зефир был последним зданием, стоящим вплотную к стене плотной тьмы, как единственный часовой, берегущий покой граждан от таинственной угрозы. Что ж, это довольно логичный выбор — укрытия для тех то промышляет тем, что выбирается туда, в эту тьму. Осталось еще выяснить, зачем они это делают. Лифт в Зефире все же был. Если, конечно, это можно назвать лифтом. Возможно, это даже была самоделка. По крайней мере, я раньше никогда не видел, чтобы люльку, подобную тем, с помощью которых мощики окон наводят лоск на стекла небоскребов, размещали не снаружи здания, а внутри» располагался лифт в диаметрально противоположной относительно того домика, через который мы попали на улице, Точки зефира. Здесь, внутри башни, совсем рядом со стояком, в кучках здешнего хлама легко было не заметить, что на самом деле в погруженных в густой сумрак стенах кое-где есть двери. Большинство завалены все тем же хламом, но некоторые завалены чуть меньше. К одной из них и подошла Трила. И, не отодвигая даже мусора, просто потянула за ручку. Оказалось, что весь хлам, который, по идее, должен грохотом посыпаться на пол от такой наглости, был то ли хитро как-то скреплен в единый монолит, то ли вообще был искусной подделкой, имитирующей кучу техногенного мусора. Так или иначе, дверь отошла от коробки вместе с этой кучей, не издав при этом даже намека на какой-то посторонний звук. То есть эта куча хлама даже не касалась пола, иначе бы обязательно заскрежетала по бетону. Пока Люлька по узкой шахте и два не царапая бортами стенки возносила нас на вершину башни, Трила продолжала молчать, но уже не агрессивно, как раньше, а как-то задумчиво, будто погрузившись в собственные мысли. Даже голову до этого момента горделиво вскинутую опустила. Но я с разговорами все равно не лез. Сейчас мне в любом случае у нее выяснять нечего. Сейчас мне нужна другая девушка. Лифт привез нас прямо к кафетерию. Буквально в соседнюю дверь. Надо будет как-нибудь на досуге погулять по Зефиру и запомнить его планировку досконально. Пока что мне хватало и того, что я запомнил, где располагалась комната, из которой долбила музыка. Туда я и пошел сразу после того, как сориентировался, в какую, собственно, сторону мне двигаться. «Лайт», — внезапно тихо позвала Трилла из-за спины, — «скоро ужин». Я несколько мгновений размышлял над тем, как я должен на это отреагировать, и в итоге просто сказал. Хорошо, и пошел дальше. Давал До я достучался на силу. Она снова включила свою музыку на полную катушку. Зато, когда достучался и попросил научить меня обращаться с пульсом, взяла меня в оборот по крупному. Да, это оказалось намного серьезнее, чем смартфон, который носится на запястье. Намного, намного серьезнее. Помимо того, что девайс оказывается можно было снять с руки, превратив в обычный эти размером со штык-лопатой телефон со всеми присущими ему функциями, которые, в общем-то, и на руке прекрасно работали. Пульс оказался полезен и во многих других отношениях. Даже несмотря на то, что у меня была очень старая версия, благодаря шаловливым лапкам и острому умывал, она могла то, до чего привычные мне смартфоны, наверное, никогда не разобьются. В первую очередь потому, что им эти функции не нужны. Во-первых, карта всего города. На маленьком экране, конечно, оперировать ее возможно только при сильном масштабировании, и вид со спутника она не показывает, обходясь простыми силуэтами улиц и домов. Но суть не в этом. Настоящая прелесть этой карты в том, что на ней видно всех, чьи контакты зашиты в твой пульс, и кто дал разрешение на отслеживание своей позиции. Вал с удовольствием мне это продемонстрировала, введя в мое устройство восьмисимвольный идентификатор своего и показав, что теперь на карте не одна точка, обозначающая мое положение, а две. Вторая с припиской Валери. На самом деле, как запишешь контакт, так и будет отображаться. Но ну, само собой. И учти, если контакт не примет запрос, или тем более отклонит его, то никакого отслеживания не будет. Ну, само собой. После этого Вал хотела перейти к конкодеру замков, но вовремя вспомнила, что в моей модели его нет. И приуныла, но ненадолго. «Ладно, это ничего. В конце концов, в замке, если и приходится взломать, то это обычная операция для всей группы. А вот модуль отключения СБ есть у каждого. Он маленький, его что угодно потянет, хоть калькулятор. Хотя у калькулятора, само собой, нет подходящего интерфейса взаимодействия». У Валерии я проторчал добрых полтора часа, и за это время она познакомила меня не только со всеми функциями пульса, но и со здешней сетью. Она действительно оказалась местным аналогом интернета, с той лишь разницей, что полностью обеспечилась и контролировалась правительством, и посему не имела никаких вторых и третьих слоев вроде полумифических Даркнета или Дипвеба. Сайты здесь назывались устаревшим словом «портал». И самым интересным, на мой взгляд, оказался портал, являющийся огромной энциклопедией, что-то вроде Википедии, только без возможности создавать и править статьи, кому попало. Именно на этом портале мне и светило надолго заторчать. «Тьма, мы же ужин пропустили!» — ахнул овал, закончив со мной. Идем скорее, может, еще что-то осталось». «Ужин? Я же проснулся часа три назад». Беглый взгляд на часы, которые превращался в экран пульса, когда им не пользовались, показал, что действительно уже вечер, восемь часов. День здесь, как я успел выяснить, также делился на двадцать четыре часа, И, в общем, все устройство календаря было похоже, разве что месяцев в году было шесть, а не двенадцать. аптан Кинкос, Парсей, Элой, Джул и Майкос. Во сколько же я пришел в себя, если уже восемь часов? Валерия оказалась свойской девчонкой, с радостью поддерживающей разговор, наверное, на вообще любые темы. Я ненавязчиво направил ее мысли в сторону музыки, которую она слушала, чтобы узнать побольше о ней. И всю дорогу до кафетерия она без умолку болтала о ней, рассказывая о том, какие тонкие нотки и нюансы композиции становятся различимыми и слышны только на такой высокой громкости, как слушает она. В кафетерии, или как обозвала его Валери, каютки, была только одна девушка. Еще одна незнакомая мне девушка, одетая в черную водолазку с длинными рукавами и высоким воротом, обтягивающим ее фигурку, как виниловая перчатка. И такие же обтягивающие брюки, которые она, кажется, влезала не то что с мылом, с машинным маслом. Волосы у девушки были светло-каштановыми, с ярким красным отливом, почти что цвет благородного, грамотно протравленного и хорошо отполированного красного дерева. Лица ее видно не было, сидела спиной к нам. Но было видно, что перед ней стоит тарелка с чем-то недоеденным, лежит открытый блокнотик, в котором девушка отрешенно черкает карандашом, А рядом исходит паром кружка. Готов поспорить, что в кружке кофе. А значит, эта девушка... Кими! Едва войдя в кафетерий, позвала Валери. Привет! Кими вздрогнула и выронила из пальца в карандаш. Попыталась подхватить его в впадении, но добилась лишь того, что он отлетел еще дальше, к нам под ноги. Я нагнулся, поднял его и протянул Кими, одновременно разглядывая ту, из-за кого остался сегодня с утра без кофе милая кругленькая ничем особенно не уделяющееся лицо Курносый носик губы чуть приоткрытые вот и все за что зацепился взгляд спасибо пряча глаза куда то в сторону прошептала кими и взяла карандаш из моих рук не случайно не страшно валерия прошла мимо нее и подошла к плите на которой стояла всего одна зато огромная кастрюля а кто сегодня готовил я забыла совсем фиби повернувшись следом за ней ответила кими «Только сама ушла», — сказала у нее «свидание». «Ой, на ну, свидание так свидание», — Валерия сняла с кастрюли крышку и беспечно махнула ей. «Нам же больше достанется. Лайт, подходи. Фиби готовит отлично. У нас сегодня праздник». В кастрюле оказалось что-то вроде плова с курицей. По крайней мере, зерно напоминало рис, что видом, что вкусом, а мелко нарезанные куски мяса — курицу, хотя и жевались потяжелее. «Что это?» — спросил я, наколов на трезубую, а здесь почему-то в почете были именно такие, вилку — кусок мяса. «Мясом!» — ухмыльнулась Вал, активно поглощающая пищу по соседству и одновременно умудряющаяся ковыряться в своем пульсе, разложенном на столе на манер небольшого планшета. «Чё?» «Да фина само собой!» Я уже слыхал это слово и не раз. Надо будет начать с него, когда начну гуглить информацию об этом мире. Пока мы ели, Кими как-то незаметно исчезла, прихватив с собой блокнот и кружку с кофе. Тарелка исчезла тоже, но уж ее эта девушка вряд ли стала бы забирать с собой. Еда и правда оказалась весьма вкусной, даже несмотря на то, что я был не голоден. Исключительно из-за вкуса, закинув в себя через силу половину тарелки, я перевел взгляд на Валери, которая за это время опустошила свое блюдо, где было навалено даже больше, чем у меня. Не зная, что именно она прочитала в моих глазах, Но мотнула головой и ткнула пальцем. «Туда». «Там оказалась натуральная посудомоечная машина, такая же, как стояла у меня дома, только с непонятным управлением. Она уже была почти заполнена, и наши тарелки, судя по действиям Вал, стали последними». «Раз, два, пять, семь, восемь, девять, девять». «А Фиби же не ела. Значит, все, можно запускать». Несколькими движениями пальцев, вызвав прямо на передней панели машины меню управления, Вал быстро что-то там натыкало и захлопнул дверь. Повернулась ко мне. Ну что, у тебя есть еще вопросы? Да, два. Я кивнул в сторону выхода. Место, где я пришел в себя. Это типа моя комната. Жилой блок. Кивнула Валери. Если не нравится, можешь выбрать любую другую свободную. Правда, их не то чтобы много. Нет, нравится. Я потер лоб. Ладно, другой вопрос. «А где тут туалет?» «На, санитарный блок», — тряхнула головой Валери. В «Соседнее жилом помещении. Мимо не пройдешь в любом случае». «Отлично, спасибо», — от души поблагодарил я Валери. «Пойду, наверное, к себе в комнату. Хочу почитать сеть. Может, чего в памяти зашевелится». «Отличная идея. Если что, я на пульсе». «Заметана». Валери нахмурилась. «Зам... Йота... Что?» «Я говорю, так и сделаю», — поспешил я сменить формулировку. В смысле, обязательно свяжусь с тобой, если что». «А, отлично, тогда я пошла. Надо еще каракса перепрошить. До связи». И она убежала прочь, потряхивая головой, словно уже была мыслями своей любимой музыки. А я пошел в другую сторону, искать помещение жилого блока, рядом с которым располагался блок санитарный. Нашел я их быстро, в конце концов. В одном замкнутом в кольцо коридоре нельзя найти лишь то, чего в нем нет. Все остальное найдется рано или поздно. На том или ином круге. Вот и дверь санитарного блока, отличающаяся от других, крошечной наклейкой в виде капельки воды, нашлась тоже. Я потянул дверь на себя, мысленно накидывая в голове варианты расположения унитаза в типовом помещении, подобных которому я за сегодня повидал уже полдесятка. Интересно, в каком углу этого волейбольного зала поставили сортир? А может, прямо посередине? «Сидишь такой в позе орла и обозреваешь гордым взглядом свои владения». Реальность оказалась намного прозаичнее. За дверью скрывался узенький коридорчик, ведущий влево и вправо, и заканчивающийся, соответственно, двумя дверями. Ни на одной из них не было никаких маркировок, но обе были закрыты. Недолго думая, я свернул налево, прошел до двери и потянул за нее. Дверь открылась неожиданно легко. Я буквально только тронул дверную ручку, как она пошла на меня, словно с той стороны ее кто-то мягко толкал. А еще из щели между дверью и дверной коробкой вырвались хорошо видимые клубы пара и шум плещущейся воды. Но дверь уже была открыта практически нараспашку, и оказалось, что за ней скрывается, ну кто бы мог подумать, душевая на две открытых кабинки, в одной из которых лицом к открытой двери замерла с мочалкой в руках голая девушка. Голая девушка с мокрыми, сбившимися в сосульки, рыжими волосами и зло прищуренными зелеными глазами.